Делали они, конечно, для его дочери все, что могли, и не решали вопроса доверять ему Стаську или не доверять. Они действительно не посчитали возможным обратиться к нему с просьбой, особенно после того дурацкого визита Савойской Харчей, чтобы не вообразил, будто они изготовили сесть ему на шею. Отец мол, так и давай покрутись. А в седло трудно залезать, дядь Лёша. Не отставала любопытная Стаська. Алексей честно попробовал вспомнить. Он впервые оказался со Стаськой наедине и уже чувствовал, что профессиональное умение находить с кем угодно общий язык в данном случае ему не поможет. Когда он вёз через всю Италию маленькую Джульетту, таких трудностей не возникало. Пятилетняя девочка отлично знала, что он перестрелял злых дядей не пускавших её к маме и папе, а теперь всё в порядке, и они едут домой. Он вообще всегда отлично ладил с детьми. Пока дети были чужие, почему у него язык во рту застревал, когда он пытался разговаривать с собственной дочерью? Почему иметь с ней дело для него было почти такое же мучение, как и заходить в её кирину комнату? Первый раз всё трудно, сказал он наконец. Но На второй уже легче. Ты главное тренера слушай. Водителю Фольксвагена показалось обидным терять завоеванное преимущество. Он взревел мотором и опять рванул вперёд, но был сразу наказан. На углу благодатно ему посигналил жезлом гаишник. То ли разыскивали похожий автомобиль, то ли сидевший внутри чем-то смахивал на кавказца, а может, просто захотелось штрафануть лихача. Тише едешь, дальше будешь, проворчал Снегирёв, в том числе и от госавтоинспекции. Циферки автомобильных часов неумолимо подмигивали. Дядь Лёша, я, наверное, всё время болтаю, спросила Стаська. Я вас отвлекаю, да? Мешаю вести. Голос у нее был до такой степени кирен, что Алексей то и дело спохватывался, не забыться бы до, да не назвать ее именем матери. Вон чуть не засмеялся. Да бог с тобой, Стасик, говори на здоровье. Говорить Стасикой была нынче способна только о лошадях, а поскольку она еще ровным счетом ничего в них не смыслила. В качестве источников привлекались книги и фильмы, начиная от хрестоматийного Мустанга и находца и кончая прелестными наездницами Барбары Катленд. А хотите я вам стихи пролошить прочту? Хочу, сказал Снегирёв. Конечно, хочу. Ты рос не в солнечных степях, начала Стаська. Ой, это оды к Аню называются. Ты рос ни в солнечных степях, где родники журча сверкают, и ветер весело играет в пушистых стеблях ковыля. Твой дом вершина диких гор, где водопады и обрывы, где дни текут неторопливо среди безмолвия озёр. Там разноцветье трав густых, там запах клевера и мяты, а в быстрых речках перекаты светлы, прозрачны и чисты. Другие лошади в горах хребты и головы ломают, их кручи высотой пугают. Тебе ж неведом этот страх. Стаська запнулась и покраснела. Совсем как Кира, опять подумал Снегирёв. Но потом вспомнила и продолжала. Прекраснейший среди коней, ты не боишься льда и снега, и даже не замедлишь бега, когда летишь среди камней. Что степь? Там ровная земля. В степи любого ты обгонишь и от безжалостной погони в которой раз спасёшь меня. Кто скажет, что нас дальше ждёт? Быть может, смерть, моя ль, твоя ль? Но ну, а сейчас нас манят дали. И вновь дорога в путь зовёт. Стихи Гусевой. Замечательно похвалился Негерёв. А написал кто? Он впрочем уже знал ответ. Стаська опять покраснела, засмущалась и невнятно пробормотала, мол, у нас все ребята Толкина начитались. Алексей понял, что не ошибся. Нива одолела литейный мост. и помчалась дальше по Выборгской набережной.